Глава тридцать Открытыми глазами. Назар. Я не знаю, что еще сделать. Она ведь на связь не выходит. Она проигнорировала все мои попытки с ней связаться. Абсолютно все. А мне без нее так хреново, что хоть волком вой. Меня не тянет домой. Дома мне в каждом углу мерещится Лиана с Аленкой. Поэтому я прихожу в офис с утра пораньше и сижу здесь целыми днями. Вот только даже работать и то не могу. Лишь вяло контролирую процесс урегулирования вопроса с китайцами. Только и делаю, что бесконечно прокручиваю в голове наши с Лианой последние два дня. Когда все пошло не так? День рождения Аленки. Я его смутно помню. тогда вскрылась вселенская задница с поставками, и компания могла потерять огромные деньги. Я занимался только этим. Но вот с утра Лиана была со мной мила, вела себя как обычно... Я уже затер до дыр записи с камер видеонаблюдения. Они ведь, сока без звука. Обычно Элиана утром в день рождения дочки к вечеру превращается в обиженную фурию, которая готова жечь напалмом. Это если судить по мимике, жестам, выражению лица, с какими она сидела в моей приемной. Потом там был косяк с тем, что я вообще забыл про праздник. Но ну, неужели это может вот так... «Развернуть от тебя женщину на 180 градусов? Один раз забыл и все, типа нахер пошел? А может, ей оно вообще не надо было? Подвернулся папочка, который способен башлеть миллионами, и Лиана быстро меня слила? Эта теория годилась бы для рассмотрения, если бы Лиана вела себя, как обычно, в день Х, когда мы расстались. Но чем больше я смотрю на видео с ней в тот злосчастный день, тем сильнее убеждаюсь «нет». Я ее конкретно так чем-то обидел, даже не понял, чем. Неожиданно вспоминается фраза, что я ей кинул. «Если я захочу кого-то трахнуть, помимо тебя трахну, тебя не спрошу». Как вспышка, ей-богу. Плюсом к помаде, которую я увидел на воротнике собственной рубашки позже. Ляна посчитала, я трахую Аделину? Но если бы я хотел ее трахать, зачем бы мне нужно было... Съезжаться с Лианой, брать ответственность за ее дочку. Тупость же, тупость! Как можно из-за одной гребаной фразы «Я уже захлебываюсь от эмоций». Во рту стоит такая горечь, что, кажется, крякнула печень. Вот так чудно мой организм реагирует на ситуацию. Есть не могу, спать не могу, а толку? Хуже нет, когда баба уходит просто так, без объявлений. Хотя нет, есть если она при этом оставляет у тебя в кабинете 6 миллионов. Мне необходимо с ней встретиться, и, кажется, я придумал один способ. Лиана заблокировала меня везде, но... Думаю, она все-таки вряд ли догадалась заблокировать мою рабочую почту. И я решаюсь написать то, в чем давно должен был ей признаться. Лиана, малышка, ты ведь не должна мне ничего. Те шесть миллионов...